Евфимий Самуилов не едва не расплакалась. Алёша, поймите, он же у меня на глазах вырос. Я его вот таким вот помню. Он мне как сын. О господи, вздохнул Снегирев. Ну ладно, тётя Ефира, пошли. Куда? Спать. Она попыталась отговориться, искать у неё в самом деле бессонница. Ей здесь очень хорошо и удобно, и вообще она так решила. Однако спорить с жильцом в некоторых случаях бывало бессмысленно. Он просто поднял её со стула и припроводил в свою комнату, на покрытый пледом старый диван. "А вы как же, Алёша?" шёпотом, чтобы не разбудить Монечку, забеспокоился он. Снегирёв молча раскатал по полу спальник. Ему было не привыкать. Утром гость проснулся в 11:00. И чуть эфира получил и возможность излить на него новую порцию материнской заботы вернувшись с пробежки снегирёв хорошо слышал как открывался и загревался холодильник как гудел и попискивала микроволновка что ж касается аромата разгреваемого пирога то он был способен пройти на вылет не то что хилую перегородку даже и прежнюю капитальную стену Снегиревов, впрочем, к совместному завтраку не пригласили, надо полагать, во избежание демографической катастрофы. Как только за Монечкой закрылась квартирная дверь, тетя Фира страдая постучалась к жильцу: "Алёша, кофейку с пирожком". Он сидел на подоконнике, раскрыв маленький с ладошку компьютер и что-то набирал на миниатюрной клавиатуре. На часах было уже двенадцать. То есть по мнению большинства обитателей неприлично поздно для завтрака. Снегирёва однако давно перестали обременять предрассудки, в том числе суточный ритм. Ел и спал, когда желание совпадало с возможностями. Он отставил крохотную машинку. Спасибо, тётя Фира. Заболавали вы меня. Алёша, сказала изфель сымёлна. Вы же понимаете, вы мне тоже как сын. Спасибо, тётя Фира, повторил он очень серьёзно. Я распирали жгучий новость. Она-то жестино поделилась жильцом. Вы знаете, Моничка на той неделе снова приедет. Он сказал, что ночью очень замёрз и почти не спал, потому что от окна ужасно сквозило. Так он мне его вымоет, заделает и заклеит, вы представляете? Не представляю, с набитым ртом проговорил Алексей. А как же руки? С его точки зрения, Монина уютное похрапывание мало соответствовало замерзанию в ласквознике, но это было его личное мнение, и он оставил его при себе. Вы смеётесь, но он действительно учился на скрипача, вступил за Софьчиного родственника Ефима Самыловна. К сожалению, педагог был, как бы это сказать, очень русский и монечку скоро отчислили. Ну, то есть вы понимаете. А то как же, кивнул Снегирёв. Антисемиты кругом. На эту тему даже анекдот есть советский еще. Объявили конкурс на должность телеведущего, собрались и искать, или вызывают их по одному. Ну и вот выходит такой после прослушивания розов в бородавках, хромой, косорукий, перекошенный весь, и потом страшный заика. Ну как приняли? К -к Какой там вы выгнали? П Потому что еврей? Чат эфира, что за бланки там у вас на буфете лежат? Это не Мони забыл? Она оглянулась на миг перепуганный, что не приспособленный Моня действительно оставил у неё какие-нибудь важные документы, и вспомнила вторую сногсшибательную новость, которой хотела поделиться с жильцом. Это с гордостью сообщила она. Типовое заявление. Вы представляете, Монечкина фирма нам пенсионерам надёмую работу устраивает. такую выгодную, между прочим, что вы не поверите. Государство отмахивается, а вот нашлись же люди, помогают. Все, конечно, хотят. Но ведь я ему тоже вроде родной. Всё тефир. Я вас умоляю, застанал Снегирёв. Вы не помните? Во времена, когда не было ещё никакого бандитизма, а только мелкий промысел, случилось в Питере одно занятное мошенничество. Приходили люди, Говорили, что они из газовой службы и просили жильцов для их же блага помочь сделать контрольный замер. Да чисто вымыть две молочные бутылочки и оставить на ночь возле плиты, чтобы значит газ, если вытекает, туда набирался. А рано утром завязать горлышко бумажкой, написать номер квартиры и выставить за дверь на площадку бутылки, мол соберут и увезут на анализ. И если все будет в порядке, то хозяев больше беспокоить не будут.